Глава вторая. Филинов или вещи Ты примешь перстень, носитель проклятой крови филиновых? скрежещий осьминог, не переставая извиваться каменными щупальцами. Я оглядываю мини-парк с пустыми горгульями пьедесталами. Раньше мне еще не доводилось сюда забредать. Территория усадьбы действительно огромная, и я запросто мог пройти в другой участок и не столкнуться с мистером Кракеном. Повезло так повезло. То, что мне довелось узнать и проклятии тети Клары, случайное стечение обстоятельств. Если только не предположить, что она была совершенным правительством и смогла предсказать мое появление здесь. Правда, я не слышал, чтобы Филиновы отличались правительским талантом, несмотря на всю свою силу. Конечно, это ничего не значит. Многие рода любят прятать козыри в рукаве. Только вот сокрушительное падение филиновых совсем не говорит о них, как об умелых прогнозистах. Скорее, как о могущественных зазнайках. «Был ли здесь кто-то до меня?» Следов на траве нет. Камеры и жучки охранка явно закинула по воздуху с помощью техники. Может, Дубный в курсе? «Носитель проклятой крови!» требует ответа осьминог. «Минуту». Я включаю рыжего каменщика. «М -м -м, снова карманы! спрашивает, возникший Дубнов, узнав местность. Его глаза загораются, он молниеносно готовится к бою, активировав дар. Да, но мы здесь не для зачистки, так что вольно. Поясняю. Лучше ответь. Кто такая Клара? Ты ее знал? Старшая дочь Мишки! Задумывается рыжий. Ага, жуткая ведьма. Ради своего рода прикончить любого, даже собственных родственников, если те вдруг отступятся. Я бы тебе и больше сказал, но честь моей памяти пропала при переселении в карман. Ага. А этого раньше не встречал? Киваю на осьминога. Кальмаров? Не понимает Дубный. Доводилось пробовать в ресторане. Понятно. Из этого склеротика такой себе осведомитель. Ладно, выключать не буду. Может, что еще вспомнит. «Носитель проклятой крови Филиновых, ты должен ответить!» Бесится мистер Кракен. «Примешь ли ты родовой перстень и объявишь себя Филиновым или сгниешь от проклятия госпожи Клары? Ответь!» «Для каменного истукана ты слишком нетерпеливый, замечаю. Прежде чем на что-то соглашаться, я должен знать все условия сделки. Что это за проклятие? Во сколько происходит совершеннолетие по версии Филиновых?» «Ну и еще интересно, чем думала Клара Михайловна, когда придумывала столь радикальное решение проблемы?» «Вижу, что мистер Кракен сильно загрузился из-за вороха вопросов. Давай по очереди. Что ты можешь сказать о проклятии?» «Проклятие астрала», — выдыхает осьминок. «Оно высосит из тебя жизни в 18 лет. Именно в этом возрасте Филинова обычно осваивают рои в достаточной мере». «Блин...» «До восемнадцати мне осталось пара месяцев. Еще раз удивляюсь задумки тетушки Клары. Похоже, эта женщина была резкая, как понос». Клара рассказывала свой замысел, допытываясь до этого булыжника с тентаклями. «Проклятие убивает бастарда в их совершеннолетии. Где тут логика? Как бастарды вообще могли узнать о проклятии, да и о том, что они филиновы?» «Когда Клара погибла...» «Остатки рода еще сохранялись. Слуги и вассалы», — скрипит осьминог. «Они и должны были заняться просвещением бастардов. Задача же проклятия — не допустить попадания роя в другие рода. Даром филиновых должны обладать только филиновы». Что-то никто меня не просвещал. И вообще, как мне известно, после гражданской у филиновых не осталось вассалов. «Замечаю» на что мистер Кракен лишь молча разводит щупальцами, мол, я не при делах, это уже косяк исполнителя, меня поставили просто инструктировать. М да В общем, тетушка навернулась. Вместо того, чтобы спасти рот, она чуть не истребила последнюю надежду на его возрождение. А все из-за жадности. Она готова была угробить всех подряд, лишь бы Рой не достался другим. Хотя, может, Клару устроил бы и такой вариант. Короче, давай свой перстень, протягиваю руку, а я уже решу, что с ним делать. Так не пойдет, носитель проклятой крови Филиновых, ракочет осьминог. Ты должен принять астральную клятву, что объявишь себя Филиновым, и тогда получишь перстень. Хм, астральная клятва. Слышал, что ее потом нельзя нарушить, иначе сразу отбросишь коньки. Я не знаю, как принимать клятву. Пытаюсь хитрить. «У меня есть инструкции, как ее провести». Осьминок оказывается, не так прост. «Ммм, а что значит «объявишь себя Филиновым»?» «Может, хоть тут есть лазейка?» «Ты должен носить перстень и называть себя членом рода». «Когда в Австралии отпечатается информация от десятков тысяч живущих в царстве душ, что ты принадлежишь к Филиновым, клятва будет считаться исполненной». «Ого!» «Тетя Клара серьезно заморочилась». Конечно, в астрал попадает любая психическая информация из нашего мира, но чтобы привязать к ней проклятие, явно нужен недюжий талант. А другие способы есть получить перстень? Без всякой надежды спрашиваю. Перстень заточен внутри моей оболочки. Кажется, каменные глаза сминога впервые загораются. Разбить оболочку — тоже способ его получить. Но это не снимет проклятие крови. Для тебя есть только один выход, чтобы спастись. «Ну, спасение может подождать. Хотя бы заполучу перстень. В любом случае, лучше пусть он хранится у меня. А если я разобью этот памятник Кракену, то ты же умрешь. Замечаю. Как вообще ты к этому относишься?» «Я давно уже мертв. Кажется, осьминок возбужденно задвигал щупальцами, понимая, куда все идет». «Здесь заточено мое сознание, и мне нет никакой радости от такого существования. Умиротворение и покоя бы, наконец!» «А в Легион, то есть в Рой, не хочешь?» «Поправляюсь. Могу добавить тебя». «Нет. Устал я таскаться по чужим сознаниям и искусственным вместилищам», — возражает осьминог. «Моя служба, Михал не длилась больше тридцати лет. Можно мне просто умереть». «Пожалуйста!» «Это я могу устроить!» С усмешкой отхожу назад и покрываюсь каменным доспехом. Завертев щупальцами, осьминог соскальзывает с пьедестала на газон. «Только учти, носитель проклятой крови! Я не имею права поддаваться!» Предупреждает меня Кракен. «И дело не только в соответствующих закладках. Я и сам не пойду против воли своей любимой госпожи Клары Михайловны!» «Тебе придется тяжело. Очень, возможно, ты умрешь». «Надо же, любимые госпожи! Может, тетя Клара и не была такой жуткой?» Тогда так же лучше?» — усмехаюсь. «Лишняя тренировка как-никак». «Русичи, готовьтесь к бою. Режим единого тела. Предупреждаю девушек». «Ура!» — вслух вскрикивает Светка. «Видимо, блондинка успела заскучать в процессе нашего с разговора». Соколова шустро подбегает. Лена с Камилой тоже бодро следуют за ней. Мистер Кракин уже раскрутил щупальца. Девушки только еще приближаются, а истукан уже наносит удар по мне. Встречным броском булыжника отражаю атаку. «Ты уже освоил рой!» — скрипит осьминог каменным горлом. «Похвально! Но этого недостаточно, чтобы возродить род Филиновых!» «Ну, я пока и не решил, а надо ли мне вообще его возрождать?» Усмехаюсь и одновременно посылаю ментальную команду невестам. Огонь! Зал огня, ветра и свинца сбивает мистера Кракена озимь. Статуя трескается и ломается. Казалось бы, готов. Но взамен отколовшихся каменных щупалец отрастают новые. Сколотые трещины затягиваются, и осьминог вскакивает целый и невредимый. Ух ты! А тетя Клара умеет удивлять. Уже не единожды в этом убеждаюсь. «Огонь!» — повторяю команду. И снова атаки девушек наносят ущерб, который быстро устраняется. Истукан регенерирует, как нечего делать. Осьминог удлиняет щупальцы с радостным каркающим воплем. «Эти жертвы во имя Клары Михалны!» Я реагирую мгновенно. Каменный град бьет по растянутым щупальцам, не давая им дотянуться ни до меня, ни до девушек. Невесты, блин, те еще молодцы, даже не успели среагировать. И сейчас застыли, бьют в баклуши и хлопают глазами. «Ну чего вы стоите?» Ошпариваю их сознание недовольством. Вздрогнули, зашевелились и, наконец, ударили все вместе. Эффекта это не дало. Мистер Кракен оказался крепким перцем. Но я использую полученные секунды передышки, чтобы активировать коронный удар Воронова. Речь про голод тьмы, конечно. Черное облако накрывает осьминога. Из непроглядного полога доносится привычный железный скрежет и грохот камнепада. Только криков нет, ведь у каменного тела отсутствуют болевые рецепторы. Когда тьма отступает, остаются лишь разломанные обломки статуи. Чудом уцелевшая осьминожья голова, не мигая, смотрит на меня. Обломки, кстати, уже начали обратно сращиваться. Что ж, хорошо, что я не переоценил регенерацию мистера Кракена. «Теперь я вижу, что ты достоин возродить род Филиновых», — Скрижещет каменная голова обколотым ртом. «Ты не просто освоил рой, но твои ментальные рабы — целые мастера. Тебе хватает сил держать их в узде, значит, Филиновы еще покажут себя». «Если я решу, что мне самому нужно быть Филиновым», — замечаю, подойдя ближе к голове. «А сейчас извини, но мне требуется скачать твою память». Я активирую пси-насос и подсоединяю его к сознанию Кракена. Блин, щиты, конечно, мудреные. Тетя Клара фигню не поставит. Одно хорошо. Время истончило их. Обычно подзарядка требуется хотя бы раз в две недели. Если ставил истинный профессионал, то надежно щиты прослужат и три месяца, и полгода, и даже год в удачном случае. Но не 20 лет уж точно. Хотя, признаю, Клара Михайловна пыталась сделать все, что возможно. Даже подсоединила подпитку из карманов. Но сточившуюся конструкцию это не спасло. Поэтому после получасовой возни испадают, что опять же приводит мистера Кракина в восторг. Ну а пока он радуется, я наполняю ментальный сундук его воспоминаниями. «Готов попрощаться с этим миром?» «Вдруг передумает, тогда возьму в коллекцию». «Готов!» «Не передумал, ну и ладно». «Процветание тебе и твоим детям, владелец Роя!» «Спасибо». Отойдя, я снова запускаю голод тьмы, и на этот раз мистер Кракен уже точно умирает. Что ж, надеюсь, он найдет желанный покой в океане душ. Склоняюсь над горой обломков, когда-то бывших туловищем живой статуи. Поковырявшись, выковыриваю золотой перстень с гербом филином. Колечко массивное, тяжелое, а главное, содержит странный энергетический слепок. «Возможно, это магический ключ от тайников в усадьбе». «Даня», — робко спрашивает подошедшая Лена. «Значит, нам придется войти в рот Филиновых?» «Этот осьминог сказал, что на тебе проклятие». «На досуге я подумаю над этим, обещаю». «Давайте возвращаться». «И Лена?» «Да». Хлопает она глазами. «Ничего не бойся», — усмехаюсь. «Никакое проклятие не справится со мной». «Хорошо». С облегчением выдыхает девушка. Дома приходится на ночь глядя усесться в кабинете. За кружкой рогогорского молока с тарелкой пирожных занимаюсь анализом сегодняшних событий. Отвлекает заявившийся шархан, который требовательно трется об меня усато-полосатой мордой. Пытаясь не обращать внимания, но шафраз не сдается и принимается бросаться фразочками, услышанными за день. Ох, о чем только служанки не сплетничают, сплошной стыд. Про невест вообще молчу. Лучше бы готовились к поступлению, чем часами обсуждали будущую семейную жизнь. Уже даже поделили дни недели в супружеской постели. В итоге устаю слушать эти мелодрамы. Приходится отдать тигру половину своего молока. На, террорист, локай и отваливай. Ставлю кружку на пол, и довольный шафразговорун тут же локает молоко. Только ковер не запачкай. Строго требуем, но тот и так проявляет двойную осторожность, чтобы ни капли не упустить. Очень уж ему нравится аномальное молочко. Только спроваживаю шафраса, как ему на смену прибегают горгоныши. Прямо сквозь стену запрыгивают. Эти ничего не говорят, только вылупляют детские желтые глазенки и жалобно смотрят на пирожные. «Да что ж такое!» – Всплескиваю руками. «Неужели на кухне никого нет? Там же еще пирожные были!» Гаргоноши дружно качают змеи головами. «Серьезно?» «Хм. Но я потом гляну камерой и увижу, кто таскает все пирожные, имейте в виду». Угрожаю, но гаргоноши продолжают преданно смотреть. «Ладно, забирайте спиногрызы». Радостная мелкотня тут же хватает когтистыми ручками по пирожному и уходит в освояси. «Остается еще пять вкусняшек, но я-то все десять хотел». Хм, ладно». «Вздыхаю». Что там мистер Кракен видел интересного? Лакомлюсь пирожными и просматриваю раздобытую сегодня память. Мистер Кракен был одним из легионеров Клары Филиновой. К сожалению, тетушка часто держала его выключенным, потому он мало интересного мог рассказать о семействе Филиновых. Но все же кое-что мог. Позже займусь анализом этих блеклых воспоминаний. Зато момент заточения в статую очень яркий. Все, как говорил мистер Кракен. Калейдоскоп событий. Могучий род в шаге от гибели от рук множества врагов, сложное магическое проклятие Клары ценой собственной силы и затраты десятков могучих артефактов, создание Гаргулии, стража осьминога с душой легионера, нависший рок над бастардами. Короче, я попал. Интересно, что это проклятие действует только на своей крови, иначе бы Клара могла просто уничтожить всех врагов. Я включаю Егора Кровника и принимаюсь анализировать свою кровь. Биохимический состав обычный, есть особенный магический отпечаток, но сравнить его не с чем. Других филиновых рядом нет. Впрочем, воспоминания тети Клары и так подтвердили. проклятие есть. 18 лет моя кровь скипит, и тысячи астральных тварей бросятся вдыхать ее пары. Водушевляющие перспективы. Да. И что делать? В задумчивости верчу в руках перстень с филином. Ну, если согласовать с охранкой, то можно, в принципе, и объявить себя филиновым. Только вот их земли нынче разворованы другими дворянами, и тем перцам явно не понравится вернувшийся из небытия настоящий владелец. Да и как я смогу удержаться, чтобы не вернуть свое поправу? Хм, думаю, это правильный вопрос. Сейчас, конечно, не время возвращать земли, но в перспективе я бы не отказался. Ведь объявить себя Филинова можно и позже. Только проклятие мешает такой тактике. От мыслей меня отвлекает звонок. Опять неизвестный номер. Такое ощущение, что мои контакты вывешены на фонарном столбе или доске объявлений. Вещи слушает. Господин Вещи, это Стешков Игорь. Доносится уверенный голос. Сегодня днем Ваша Валентина поступила торговое предложение от моей компании. Но ответа так и не пришло. Поэтому я решил лично позвонить и узнать, в чем дело. Хм, Стишковы — это вроде бы графский род. Главу зовут Юлий, а наследник — Станислав. Значит, позвонил кто-то из младших отпрысков. Ваше сиятельство, Валентина управляет наемный аппарат топ-менеджеров, поэтому я не в курсе вашего запроса. Но завтра с утра уточню, как с ним стоят дела, и перезвоню вам. «Данила Степанович, видите ли, заказ срочный и важный. Сумма на миллионы рублей», — замечает Стешков. «Поэтому мне нужны гарантии его исполнения. Могли бы вы подъехать завтра в ресторан «Бебель» около трех дня?» Я сдерживаю вздох. Не хочется никуда тащиться, но таков негласный регламент. У дворян принято лично договариваться о деловом сотрудничестве». Даже если я не участвую в руководстве компании, но как дворянин крышу ее, а значит должен наладить мосты со знатным родом перед тем, как наши фирмы начнут взаимодействовать друг с другом. Конечно, ваше сиятельство. Отлично, буду ждать. Игорь вешает трубку, а я, положив перстень на стол, решаю обновить список всех дворянских родов, владеющих землями Филиновых. Я это уже делал как-то, но сейчас у меня больше связей, Разведка более развита, специалистов в гвардии появились. Нужно нарыть побольше информации и сопоставить риски. А также выявить самых радикальных типчиков, с которыми точно придется воевать. Какие-то фамилии мне уже попадались. Горлановы, Хареновы. Я задумываюсь, бросив взгляд на потухший дисплей мобильника. А ведь Стешковы, кажется, тоже грабили филеновых. Хм, как вовремя они мне позвонили». Вот завтра и посмотрю, что это за люди. Спокойные, как граф Митович, или бешеные псы, с которыми не избежать войны».